в проливе Клеуквот. Если климат Западной Канады будто специально создан для человека, то Арктика — это кромешный ад, смертельный для того, кто поддастся иллюзии человеческого превосходства. Они ехали к первоначалу мира. Даже реалисту, который не молится, никакому богу отдавая предпочтение научному объяснению, здесь становится понятно, отчего так печален белый медведь, кочующий из мифа в миф. От того, что в любви к человеческой женщине Он потерял чувство реальности. Женщина из сострадания к мужу-охотнику выдала ему место, где скрывается ее тайный любовник. А медведь подслушал, как она предала его, и когда охотник отправился его искать, он подкрался к иглу своей возлюбленной, чтобы убить ее. Он уже занес лапу, но потом печаль одолела его. Какой смысл разрушать ее жизнь? Ведь предательство уже произошло. И он, одинокий, тяжелыми шагами побрел прочь. Воздух колол холодом кожу Эновека. С тех пор, гласили легенды, медведь нападает на людей. Здесь его владение, он здесь сильнейший. Тем не менее человек его победил и себя вместе с ним. Промышленная химия, такая как ДДТ или высокоядовитое РСВ, разносится течением и достигает Северного Ледовитого океана. Токсины попадают в ткани китов, моржей, тюленей, которыми питаются медведи и люди. В материнском молоке эскимосских женщин обнаружено количество РСВ, в 20 раз превышающее допустимую дозу. Дети страдают неврологическими заболеваниями и показывают все худшие результаты тестирования на интеллект. Дикая природа отравлена, потому что хвалюнаак не могут или не хотят усвоить принцип, по которому функционирует планета Земля. Огромный, круговоротный насос воды и воздуха рано или поздно разносит все. Отсюда. И удивительно ли, что те внизу решили положить этому конец. После двух часов поездки они причалили к берегу Баффиновой земли, размять тела, затекшие от долгой тряски по ледовым кочкам. Они поднялись к оттаявшим прогалинам тундры. На заболоченной земле светились кое-где цветочки. Время года для охоты было удачное. Позднее появятся миллиарды комаров. По равнине гонялись друг за другом бурундуки, исчезая в норах. Мэриэн нашла несколько камешков и принялась ими жонглировать. Эневик вспомнил этот старый как мир спорт эскимосов и тоже попробовал жонглировать, но с плачевным результатом. Все засмеялись. Уж таковые и ныниты. Глупый народ. Надрывается от смеха, стоит кому-то поскользнуться. После короткого ланча с сэндвичами и кофе они снова тронулись в путь. От снегоходов разлеталась сталая вода, торосы преграждали им путь, вынуждая объезжать. Вскоре они ехали уже под скалами Байлота. Воздух наполнился криками птиц. Чайки гнездились в расщелинах тысячами. Группа замедлила ход и остановилась. — Прогуляемся? — сказал Экезак. — Только что прогуливались, — удивился Энновик. — Три часа прошло, мальчик. — Три часа? Ничего себе! Остров Байлот от самого берега был крутой и обрывистый, и прогулка больше напоминала альпинизм. Экезак заметил белый след соколиного помета и стал приманивающе свистеть, но соколы так и не показались. Такова Арктика. Звери тебе пообещают и не придут. Такая же ненадежная скотина, как и инуит. Правда, мальчик? Я и сам, инук, если ты это имеешь в виду. По мере того, как они продвигались на восток, оставляя остров Байлот позади, лед становился все бугристе, и сани нещадно трясло. Холодный ветер подмораживал уже оттаившую воду, Ледок звенел под полозьями, а потом справа вдруг возникла открытая вода. Вынырнул тюлень, мельком глянул и исчез. Они миновали полынью и ехали ко второй огромных размеров, пока Энрик не сообразил, что это не полынья, а край льда. Дальше начиналось открытое море. Через некоторое время они наткнулись на палаточный лагерь. Обоз остановился, начались сердечные приветствия. Некоторые знали друг друга, остальные обстоятельно знакомились. Люди были из Понд-Инлета и Игулика. Они убили Нарвала, разделали его и останки оставили на месте, дальше к востоку, примерно там, куда направлялась группа Экизака. Хозяева угощали гостей кусочками шкурки, обсуждали охоту. На шапке одного охотника была надпись «Работают те, кто не может охотиться». Эновик спросил, незаметны ли перемен в поведении китов, не агрессивны ли они. И не нападают ли на людей, но охотники все это отрицали. Вокруг них сгрудился весь лагерь.